17. -е. The girl from New York City. Примечание. The girl from New York City. Девушка из Нью-Йорка. Название одной из песен группы Modern Talking. Конец примечания. Эпиграф. Быть подростком – это значит понимать, что ты не так хорош, как казалось, и считать, что в силу этого жизнь, возможна не так прекрасна, как представлялось. Марсель Рюфо. «Манхэттен. Сегодня. Суббота, 31 октября 2007 года. 9 часов 40 минут. лизи нажала на кнопку пульта, чтобы сделать звук погромче. Она не верила своим глазам. итон не пришел на передачу. И теперь Стивен Остин, его злейший враг, отвечает на вопросы журналистки NBC». Хорошо поставленный и серьезный голос, пронизывающий взгляд — это плохого качества копия Кларка Гейбла, еще выжимала из себя стареющее обаяние, поддерживая иллюзию. «Вот только перед кем?» «Эй, ты что-то переборщил с кремом для загара», — бросила ему Лизи. В светлом пиджаке в белой рубашке с расстегнутым воротом и с трехдневной щетиной Остин расхваливал достоинство своей последней книги с талантом настоящего уличного зазывалы. Он работал в этой области уже 20 лет и наизусть выучил все приемчики. Циничный и самодовольный, он ни капли не верил в то, что писал, но следовало признать, что этого совсем не было заметно на экране. Этот Дон Жуан уровня дрянной ловчонки ненавидел Итана, которого считал главной причиной падения своей популярности. Он никогда не упускал случая нанести ему удар, и в последнее время ему это несколько раз удавалось. А теперь вообще триумф. Он сподобился занять место Итана в утреннем ток-шоу, самом рейтинговом в стране. Отсутствие патрона беспокоило Лизи. Если Итан согласился уступить свое место Остину, должно было случиться что-то очень серьезное. Она позвонила ему на мобильный, но попала на автоответчик. Странно. Что же с ним случилось, если он отказался от передачи с такой огромной аудиторией? Просто проспал, затянувшаяся пьянка, ночной выход закончившийся плохо. Лизи вдруг охватило дурное предчувствие. А если дело обстоит еще хуже? нападение, передозировка, самоубийство. Уже несколько недель она опасалась какой-то катастрофы, Она прекрасно понимала, что Итана заносит с каждым днем все больше и больше. Это было тревожнее, чем просто усталость или пропажа мотивации. Итон уже не верил ни в себя, ни в свои идеи. А Лизия, в качестве бессильной зрительницы, смотрела, как он углубляется в этот свой упадок сил и как все это рушит мосты к светлым сторонам его личности. И она позволила ему укрыться в этом ледяном краю, где господствует боль и одиночество. Вот за что она упрекала себя, когда зазвонил телефон. На определителе высветился номер патрона. Она схватила трубку, не дождавшись второго звонка. «Буду через минуту», — сообщил он, как обычно. «Что с вами случилось? Если я скажу вам, что воскрес, вы же мне не поверите? Вы пьяны или что?» Итан пожал плечами. «Я же сказал, что вы мне не поверите». Но Лиза была не настроена шутить. «Я волновалась, представьте себе». Плюс эта передача, которую вы проворонили, — упрекнула она, указывая на телевизор. Ваша пресс Таше будет в ярости. Итан с улыбкой посмотрел на экран. Незаменимых нет, — констатировал он. Я уступил место старому доброму Остину, а он выкручивается вполне достойно. Всегда готов к атаке, всегда на тропе войны. Это вас веселит? Да, меня это веселит, потому что это смешно. Вчера вы совсем мне это говорили. «Вчера я был другим человеком. Вчера я не видел все так отчетливо». «Это сейчас вы не видите отчетливо?» вспылила она, возвращаясь к себе за стол. Опустила голову, помассировала себе веки, поколебалась секунду, а затем сказала «Слушайте, мне нужно вам кое-что сказать». «Все что угодно. Но сперва необходимо, чтобы кое-что сказал я». «Кому?» «Той девушке, что терпеливо ждет в приемной. Там никого нет». Раздраженно ответила Лизи, вы же сами сказали, чтобы я никому не назначала на это утро. Огорченный, итон сделал шаг к двери. Нет, там кое-кто есть. Девочка. Ее зовут Джесси. Я это знаю. Потому что я уже прожил этот. Он резко распахнул дверь, приемная была пуста. Это невозможно. Если день повторяется, Джесси просто обязана быть там. Лизи интерпретировала все это как знак. Собрала кое-какие свои вещи, сунула их в сумку и вышла из комнаты. На пороге она повернулась к Итану. «Я обязана вам всем», — сказала она. «Без вас я бы все еще была приходящей прислугой, весила сто килограммов, и мои дети так и учились бы в этой гнилой школе». Итан нахмурился и сделал едва уловимый жест, чтобы ее удержать. Но Лизи его остановила. «Если бы вы попросили меня сделать все, что угодно, я бы сделала». Если бы вы сказали мне идти, черт знает куда, я бы пошла. Потому что вы хороший человек, и у вас есть настоящий дар — внушать доверие. Но вы этот дар растрачиваете. Сейчас вы заблудились, я больше не понимаю вас и не могу вам помочь. Короче, я предоставляю вам право выбора. Либо вы берете себя в руки, и мы продолжаем идти вместе до конца, либо вы продолжаете углубляться в свой мир, и тогда я ухожу. А пока... «Я беру отгул», — бросила она твердо. Затем вышла, хлопнув дверью. Итан несколько секунд стоял как вкопанный, потрясенный предательством Лизи и отсутствием Джесси. По привычке он прикурил сигарету. Это был условный рефлекс, как у собаки Павлова, чтобы стимулировать мыслительный процесс. В самом начале день повторился в точности. Женщина в его постели, разбитая машина — статья в газете, поведение людей на Таймс-сквер. Но теперь события начали выбиваться из колеи. Почему не пришла Джесси? Итан подумал о теории хаоса, которая стала так популярна в кино и романах подобного рода. Малюсенькая причина может иметь неожиданные последствия. Он вспомнил стихотворение Бенджамина Франклина о гвозде и подкове, который выучил еще в школе. «Почему Джесси не пришла попросить у него помощи? Что он сделал не так в начале этого дня, что могло этому воспрепятствовать?» Он закрыл глаза, мысленно пробежав по обстоятельствам их первой встречи. «Я думала, что ваша работа — помогать людям. Жизнь иногда бывает несправедливой и отвратительной. Но я пришла к вам. Я хотела, чтобы вы мне помогли. Я бы хотела больше никогда не бояться». «А что тебя пугает?» Все. А по телевизору вы казались симпатичным. А по телевизору вы казались симпатичным. Вот что, вот что изменилось. Сначала она должна была посмотреть передачу, на которую он не пошел в это утро. И это убедило ее сюда прийти. Он пытался восстановить события. Девочка, которой совсем плохо, она на грани самоубийства, она узнала о нем из прессы, потом... Нашла адрес его офиса в интернете, она стесняется прийти, но, увидев его в передаче, наконец решается. Если цепочка выстроена верно, Джесси должна быть где-то недалеко. Наверняка она в каком-то общественном месте, где есть телевизор, настроенный на канал NBC. Наверняка в кафе. Повинуясь порыву, Итан бросился на улицу. В начале этого уикенда часть делового квартала, выходившего к порту, понемногу оживала. Это был Нью-Йорк с почтовых открыток, Нью-Йорк, теснящихся небоскребов и нализающих друг на друга перспектив серебристых панелей, сверкающих под яркими солнечными лучами. Итан инстинктивно повернулся спиной к солнцу и устремился в темную часть города, где более узкие улицы прорезали овраги среди леса из бетона, стекла и стали. Он принялся методично заходить во все точки, которые хоть сколько-нибудь напоминали кафе. Старбакс на Уолл-стрит, ресторан суши, бар отеля, гастроном на Флетчере. Он уже готов был отказаться от этой идеи, как вдруг заметил мигающую вывеску. Сторм-кафе. Именно этот логотип украшал салфетку, которую девочка уронила в приемной. В итоге он обнаружил ее в этом кафе-магазине на Фронт-стрит, сиящую за столом около окна. Он посмотрел на нее через стекло и, не сумев сдержаться, разволновался. Она была живой такой же хрупкой, светловолосой и слабой, но живой. Осталось несколько минут, чтобы понаблюдать за ней, и он испытал неожиданное облегчение. Он переживал свое горе несколько часов, и это помогло ее снова увидеть. Дрожащий силуэт в нескольких метрах от него сразу прогнал картины, которые неотступно его преследовали. Выстрел, кровь, страх, ее рука в его руке в последний миг перед смертью. Она была живой, но мыслями, находилась где-то в другом месте, мрачная и закрытая, взгляд в никуда, далеко от мира и жизни. Перед ней, рядом со стаканом воды, лежала «Нью-Йорк Таймс», из которой она вырезала статью. «Психоаналитик, который соблазняет Америку». Не желая стать свидетелем запланированной трагедии, Итан толкнул дверь кафе. За неимением Америки, которую можно соблазнить, он решил попытаться спасти девушку от самоубийства. «Привет, Джесси. Можно присесть?» Удивленная, девочка подняла голову и посмотрела на человека, который стоял перед ней. Не дожидаясь ответа, Итан сел, поставив на стол поднос с двумя чашками кофе, апельсиновым соком и набором печенья. «Это для тебя. Держу пари, ты голодна». «Откуда? Откуда вы меня знаете?» «Если ты меня знаешь», — заметил он, указывая на статью, — «то и я могу тебя знать». Она бросила на него подозрительный взгляд, обескураженный и в то же время готовая к разговору, который много раз мысленно себе представляла. Итан отметил, что ее одежда помята, волосы грязные и слипшиеся, а ногти коротко пострижены. На лице девушки была заметна страшная усталость. Видимо, ночью она спала не дома, скорее всего, не спала вообще. На сиденье рядом с ней он с первого взгляда также заметил бледно-розовую сумку «Истпак», сумку, в которой должен был находиться пистолет, из которого она собиралась выстрелить в себя. «Ты хотела со мной встретиться, не правда ли?» «Откуда вы об этом знаете?» У нее был комок в горле, но в интонации чувствовалась скорее печаль, чем вызов. «Послушай, я знаю, что ты страдаешь, что ты боишься, и что сейчас тебе кажется, что жизнь не стоит того, чтобы ее продолжать». Джесси открыл рот. Ее губы дрожали, но произнести что-то у нее не получалось. Итан продолжил. «Однако, каким бы ни было твое положение, какими бы ни были твои затруднения, не следует забывать, что в жизни ничего никогда не бывает окончательно. У каждой проблемы существует решение». «Именно такой болтовнёй вы подчуете своих пациентов?» «Нет», — ответил он, — «я действительно так думаю». Он поймал ее взгляд. Серебристые искорки мелькали в расширенных зрачках. «Я знаю, что в какие-то моменты ты боишься жизни больше, чем смерти. Знаю, чтобы избавиться от муки, ты все больше и чаще пытаешься спрятаться в собственном воображении. Но твое воображаемое тебя и губит». Джесси сидела неподвижно, как статуя, но Итан чувствовал, что она внимательно его слушает. Ты не должна слушаться голоса в твоей голове, который убеждает тебя, будто смерть это выход. Ты должна бороться, не дать страху одержать над тобой верх. Смерть это не конец страдания и страха. Откуда вы можете это знать? Итан вытащил пачку сигарет и положил на стол. Потому что я уже через это прошел. Джесси не поняла. На что намекает Итон и последовал новый вопрос. «Что, с вами тоже такое бывало? Что именно? Что хотелось умереть?» Итон усмехнулся и помотал головой, а в это время холодная дрожь пробежала у него по позвоночнику. Он вытащил сигарету и поднес ее ко рту, как бы делая воображаемую затяжку. «Да, — признался он, — такое со мной случилось». Смотри, мама, я индийс. Ху-ху-ху. Перестань вести себя как дурачок, Робби, и возвращайся в машину. Ху-ху-ху. Даунтаун Манхэттена. Перед супермаркетом Уэлфуд. Десять 10 часов 4 минуты. Соорущим младенцем на руках Мередит Джонстон загружала сумки с провизией в багажник своей машины. «Тойоты» цвета абрикоса. Маленький мальчик, наряженный индейцем, кружил вокруг нее в воинственном танце. «Ху-ху-ху-ху!» «Робби, я сказала тебе остановиться и сесть на место!» Этот мальчишка становится невыносимым. Ему еще нет и пяти, но она уже не имеет никакой власти над ним. Да еще этот второй ребенок, который непрерывно плачет с самого рождения. Все пять месяцев напролет». Ни одной ночи спокойной, ни единой минуты передышки. И откуда он только берет столько сил? Как он еще не охрип от своего бесконечного ора? Мередит почти жонглировала сумками. Упаковка яблочного сока, которую она открыла в магазине, чтобы заставить Робби замолчать, вывалилась из пакета и пролилась на землю, попутно забрызгав ее замшевые туфли и чулки. «С меня хватит! С меня хватит!» «Ху, ху, ху, я индеец!» А ведь приходится делать вид, будто тебе все это по душе, играть роль доброй хозяюшки, в то время как ее муж Аллан отправился на рафтинг с приятелями. И если бы это еще было правдой... А как можно быть уверенной, что он не уехал на уикенд, например, со своей секретаршей, этой сучкой Британи, бомбардирующей его сообщениями по электронной почте, даже когда он дома? Но это не должно быть так. Второго мальчишку она родила, чтобы доставить удовольствие ему. Именно он хотел большую семью. Тогда он и должен заниматься детьми, а не прохлаждаться где-то с девчонкой 22 лет». Чтобы придать больше убедительности своим словам, Итан помогал себе жестами. Ты должна себе сказать, что жить это значит рисковать. Рисковать? переспросила Джесси. Теперь она слушала его с интересом. Она была вся какая-то полупрозрачная, и взгляд казался нерешительным, но Итан заметил в нем великодушие и сострадание. Рисковать столкнуться с провалом, со страданием и с потерей. Она на секунду задумалась над его словами, а Итану захотелось добавить еще один аргумент. «Чтобы быть счастливым, мне кажется, сперва надо пострадать. Я думаю, только сопротивляясь несчастью можно заслужить шанс выиграть счастье». «Легко сказать», — заметила она, пожав плечами. «Может быть и легко, но это правда». «А вы-то сами счастливы?» Ошарашенный этим вопросом, Итан попытался было уйти от ответа, но потом решил говорить на чистоту. «Не совсем», — признался он, глядя ей прямо в глаза. «Вот видите, вы и сами не способны следовать собственным советам», — бросила она с презрением. «Однако у вас есть все, насколько я понимаю. Деньги, слава, женщины. Все гораздо сложнее, и ты это прекрасно знаешь. А чего вам не хватает?» Он понял, что она перешла на стадию обсуждения. «Главного?» — искренне признался он. «И что же это главное?» «А ты как думаешь?» Она ничего не ответила. Предполагая, что он и не ждет ответа, который сложно было бы выразить словами, впервые с начала их разговора она, казалось, расслабилась и согласилась взять печенье, которое тут же погрузилось в чашку с кофе. «Ху-ху-ху, я индеец!» «Робби, ты просто невыносим! Понимаешь? Невыносим!» Усидевший за рулем Мередит настроение было хуже некуда. Почему сегодня утром она чувствует себя такой подавленной? Почему ей кажется, что жизнь не удалась? Что ее жизнь — цепочка компромиссов, которые привели к краху? «Ху-ху-ху!» Работа, сплошные стрессы и никакого креатива. «Почему тебе не хватает мужества заняться чем-то другим?» «Муж?» Девушка, она никогда не решалась заглядываться на парней, которые ей действительно нравились, и остановилась на тусклом и предсказуемом типе, который, нет сомнений, нагло ее обманывал. «Почему тебе не хватает мужества его бросить?» «Дети?» «Она их любит, но они поглощают всю ее энергию». «На что ты жалуешься?» «Ты же просто могла их не заводить». Нет, она сошла с ума. Как можно даже подумать о таком? Ни одной матери, кроме нее, такой бы и в голову не пришло. В любом случае, об этом не прочитаешь в журналах. Секс-игрушки, оргазм, свингерство — об этом трещат каждую неделю, но ей никогда не попадалась статья, которая была бы озаглавлена как-нибудь так «У меня дома два чудовища». Однако это была правда, дети были очень непростыми. Младший безостановочно плакал, старший стал просто невыносим. Приходилось то менять пеленки одному, то одевать другого, то рассказывать сказку, то петь колыбельную, то вести кого-то из них в яслик, к кормилице, в школу, на футбол, на день рождения, к дедушке бабушке, к педиатру. Но главное, у нее не оставалось времени на саму себя». Не было времени расцвести, как-то возвыситься над этой повседневной рутиной, гиперпотреблением и домашними обязанностями, которые, к тому же, следовало исполнять с улыбкой. С каких, например, пор она не могла прочесть роман? Она купила последнюю книгу Филиппа Рота и последнюю Халеда Хоссейни, но у нее не было времени даже их открыть. Новый фильм Кроненберга красовался на всех афишах, но она так и не смогла его посмотреть. «Ху-ху-ху-ху, я индеец!» Уже нет сил сказать ему, чтобы он замолчал. Мередит порылась в бардачке в поисках диска классической музыки. Ария Генделя, спетая Магдалиной Кожина что-то красивое и умиротворяющее. Она уже собиралась вставить диск в проигрыватель, но тут Робби, опередив ее, принялся размахивать перед ее глазами компакт-диском со своим любимым фильмом. «Я хочу пиратов Карибского моря!» «Не может быть и речи», — отрезала Мередит. «Будем слушать мамину музыку». Как и каждый раз, когда ему отказывали, мальчишка тут же заорал. «Я хочу пиратов Карибского моря! Хочу пиратов Карибского моря! Хочу пиратов!» «А по телевизору вы не казались таким усталым», — заметила Джесси. Итан улыбнулся. «Это говорит о том, что не надо верить всему, что видишь на экране». «Именно это всегда говорит моя мать». «Хорошо, в этом она права». Она отпила кофе, глядя на Итана поверх своей чашки. «А у вас есть дети?» «Готовишься к карьере полицейского, что ли?» «Нет, серьезно, есть или нет?» «Нет». «Почему?» «Потому что нет, и все. Так сложилось». Она продолжила смотреть на него, не моргая, затем отвернулась, так ничего и не сказав. «А вот у тебя есть родители, и я уверен, что сейчас они беспокоятся». «Да что вы знаете о моих родителях? Мои родители ни на что не способны, не способны сделать вообще ничего». «А мне почему-то кажется, что ты их любишь». «Вы ничего не понимаете». Пока ты сам маленький, обычно думаешь, что у родителей одни только достоинства, поэтому слепо их любишь. А потом начинаешь их ненавидеть, потому что они не так совершенны, как ты себе представлял, и ты в них разочаровываешься. Но еще позже ты начинаешь принимать их недостатки, потому что у тебя самого они тоже есть. Возможно, это и означает, что ты становишься взрослым. «Мама, купишь мне айфон?» – спросил Робби. «Что?» Меридит двинулась по Фронт-стрит. «Ты купишь мне айфон! Ты купишь мне айфон! Ты купишь мне айфон!» И речи быть не может, чтобы купить тебе мобильный телефон в 6 лет. «А папа сказал, что может!» «Плевать, я хотела, что тебе там говорит твой папа!» «Я сказала, нет!» «Нет, купишь!» «Если ты сию минуту не прекратишь, получишь по шее, ты понял?» «Если ты меня ударишь, я всем об этом расскажу, и тебя посадят в тюрьму!» Не отвечать, не включаться в его игру. Чтобы глотнуть свежего воздуха, Мередит опустила стекло. Она старалась дышать как можно глубже, чтобы успокоиться. Еще только десять утра, а силы у нее уже на исходе. Ей необходим уикенд, полного отдыха, чтобы перезарядить батареи и хоть немного побыть в покое. Она на миг представила, что лежит в приятном комфорте массажного салона, растянувшись на животе, а две мощные руки один за другим развязывают все узлы ее напряжения, так терзающие ее плечи и шею. Карамель с шампанским нежно тает у нее во рту, а откуда-то издалека льется приятная музыка. «Ху -ху -ху -ху, — Ху-ху-ху, я индец! Мередит вздрогнула и вернулась в реальность. «А чего тебе не хватает в жизни?» «Того же, что и вам, главного», — ответила Джесси. Итан оценил ответ, хотя он был лишен конкретики. «А я могу тебе помочь?» Он ни на минуту не забывал, что у нее с собой оружие. Пистолет, который она уже один раз приставила к своей голове, чтобы положить конец своему существованию на заре жизни. Но теперь Итан не собирался давать судьбе возможность сказать свое слово. Джесси пожала плечами, отбросила прядь волос с лица и отвела глаза. Итон заметил, что за все время их разговора она ни разу не улыбнулась. Ее обида и страдания были почти осязаемы. Надо было собрать всю ее боль, чтобы сделать ее своей, чтобы поглотить ее целиком. Но чтобы это сработало, нужно было найти причину ее тоски. А в таком возрасте разум очень трудно поддается расшифровке. Он знал, что в юности крайне редко к самоубийству толкает действительно трагическое событие. Чаще всего достаточно пустяка, обиды, безотчетного страха, дурацкой ссоры, чтобы свести счет с жизнью. Джесси все смотрела в окно, загипнотизированное видом бездомного, который спал тревожным сном под стеной здания напротив. Сколько времени остается до того, как его обнаружит полиция? Пять минут? Десять? Четверть часа? Самое большее. «Сколько стоят ваши часы?» — вдруг спросила она. Итан инстинктивно поправил рука в куртке, чтобы спрятать свой хронометр. «Не знаю», — ответил он, слегка смутившись. «Дорого». «Пять тысяч долларов?» «Где-то так», — согласился он. «На самом деле часы стоили 18 тысяч долларов. Это была модель, рекламу которой он увидел в каталоге одной авиакомпании и купил сразу после посадки». Не самое приятное воспоминание о том времени, когда он считал, что это и есть настоящая роскошь – иметь возможность удовлетворить любой каприз, какова бы ни была цена. Отказавшись от ваших часов, вы могли бы на целый год внести арендную плату, чтобы у этого человека было жилье. Раздраженный ее замечанием, он пожал плечами. «Это не так просто». В твоем возрасте обычно уверены, что есть хорошие и бедные с одной стороны и злые и богатые с другой. А потом, когда подрастаешь, поступаешь в университет и слушаешь курс по экономике. А что делаешь ты сама, чтобы помочь тем, кто страдает? Немного, согласилась она, опуская глаза к чашке кофе. Он сразу же пожалел о том, что вспылил, но это подсказало ему, как действовать дальше. Он снял часы и положил на стол. Это была дорожная модель, классическая и элегантная, из белого золота, с ремешком из кожи аллигатора. И если хочешь, они твои. И это не один, а целых три года арендной платы, о которой ты говорила. Она нахмурилась. Вы что, отдаете их мне? Я совершаю с тобой обмен. Она едва заметно отстранилась. На что? На пистолет, который лежит у тебя в сумке. Она посмотрела на него с изумлением. «Откуда вы знаете, что...» Ее охватил страх, и она резко вскочила. «Подожди», — воскликнул он, — «ты можешь мне доверять?» «Нет, вы все время лжете!» «Я ни разу тебе не солгал», — поклялся он. «Я знаю, что, по крайней мере, один раз вы мне солгали!» Она схватила свой розовый рюкзак и поставила на стол. Но он резко бросился к ней и вырвал сумку у нее из рук. «Я делаю это ради тебя, чтобы ты не совершила глупость». Странно, она даже не попыталась вернуть себе свое добро, а сразу пустилась на утек. Уже у выхода Джесси засунула руку в карман куртки и вытащила оттуда пистолет. «Ведь ты именно это ищешь», — зло усмехнулась она, прежде чем выскользнуть на улицу. «Вот дерьмо». Оружие было не в ее сумке, а в кармане куртки. Итан бросился следом за ней. Джесси оказалась недалеко, всего в нескольких метрах. Она обернулась ускорила бег и попыталась от него оторваться. «Осторожно!» — закричал Итан. «Смотри, мама, я индейц! Ху-ху-ху-ху!» Мередит ху", взяла в руки глазированный шоколадный батончик, лежавший на приборной доске. Да пошло оно, это свинство! Ей не удалось сбросить вес, набранный во время беременности. И неудивительно, ведь она все время ела, ища в еде успокоение, хоть и считала его иллюзорным. «Мама!» — она повернулась в конец измученная и закричала. «Я поняла, Робби, ты индеец, ты играешь в индейца! Мама, девочка, Переходит дорогу, осторожно!»